Чем это обернется для Харрет, если правда выйдет наружу? Она промучилась сорок лет, и ей незачем еще больше страдать из-за действий ее отца и брата. Я прошу тебя также подумать о том, какие последствия эта история будет иметь для тысяч работников концерна. Это добьет ее и уничтожит нас. Хенрик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 «Возможно, тебе сумеет помочь советом комиссия по этике Союза журналистов». Она сделала паузу. Микаэль вдруг почувствовал, что не может взглянуть ей в глаза, и уставился в стол. «Но я не журналистка», — наконец сказала она. «Чего вы хотите?» — спросил Диркфруде. «Мартин снимал своих жертв на видео».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 Я выполнил еще не все порученное. У меня есть для вас еще одно сообщение, которое вам не понравится. Хенрик настаивает, чтобы я все рассказал сегодня вечером. Вы сможете, если захотите, завтра поехать в больницу и высказать ему все, что о нем думаете. Микаэль медленно поднял взгляд и посмотрел ему в глаза. «Пожалуй, это самое трудное».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 во многом опираясь на отчет, составленный Фрёкин Саландер. — Он воспользовался ситуацией, в которую вы попали. Предложил хорошее вознаграждение и правильно подобрал наживку. — Веннер Веннерстрёма, — сказал Микаэль. Фруда кивнул. — Вы блефовали? — Нет. Лизбет Саландер заинтересованно подняла одну бровь. — Хенрик выполнит свое обещание, — сказал Дирк Фруде. Он даст интервью и публично пойдет в лобовую атаку на Веннерстрема. Вы можете потом получить все детали, но в общих чертах дело заключается в следующем. Когда Ханс Эрик Веннерстрем работал в финансовом отделе концерна «Вангер», он пустил несколько миллионов на валютные спекуляции. Это было задолго до того, как махинации с валютой приобрели настоящий размах. Он сделал это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 способный подтвердить его рассказ. Мы получили даже фотографию, на которой один из ближайших соратников Веннерстрема пожимает руку покупателю. У нас получился великолепный детальный материал, в котором все казалось доказуемым. Мы его опубликовали, а он оказался сфабрикованным. От начала до конца, подтвердил Микаэль.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 Это выглядело бы как отчаянная попытка переложить вину на самого пострадавшего. Мы предстали бы как законченные заговорщики-теоретики и полные кретины. Я понимаю. Веннерстрём был неуязвим с любой стороны. Если бы фальсификация раскрылась, он смог бы утверждать, что его пытался опорочить кто-нибудь из его врагов. А мы в миллениуме все равно потеряли бы всякое доверие,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 Несколько свободных недель, когда у Арманского не было для меня работы, и я для развлечения начала копать вокруг Веннерстрёма. Ты что-нибудь нашла? У меня в компьютере имеется весь его жесткий диск. Если захочешь, ты сможешь получить сколько угодно доказательств того, что он настоящий бандит.